23. Матерь огни йоги Недостойное поведение или мышление вызывается обычно непониманием значений поступков и мыслей для будущего. На будущее человека влияют и те, и другие, и формируют его. Каждый хотел бы иметь светлое будущее, но творить его осознательно не хватает ни сил, ни желаний. Силы надо найти, а желание утвердить. Сперва надо убрать ссор, взять все поступки и действия под контроль, и прежде всего мысли, не допуская рефлекторности ни в тех, ни в других. Когда человек сперва автоматически реагирует на что-то мыслями, чувствами или поступками, он уявляет бесконтрольную лунную рефлекторность, разрушительную для огненного сознания. Силы надо во имя будущего найти, чтобы твердо взять судьбу усвоя в свои руки, встановив суровый контроль над мыслью, а потому же как следствие этого и над поведением, и поступками.